Глава шестая. Фронтир. Система Китар. Сектор номер 23, Кор 4, 5, 6. Кладбище кораблей. Корабль «Дикий Крафт». Так. Ну вот мы и на последнем шаге перед тем, как оказаться в необходимом секторе. Девушка ввела нужные координаты сектора. У него даже нет названия, только идентификационный номер, под которым он и занесен в навигационный каталог звездных систем. «Все». Теперь долго ожидание разгона. Да, кстати, надо бы предупредить остальных, а то вон какие удивленные глаза улыли ее быстрые попытки разобраться в странном поведении корабля. Но она ничего не найдет. Прыжковый двигатель-то работает так, как и должен. Просто его рабочие параметры мною значительно снижены, ведь я отключил разгон. Об этом я и сообщил присутствующим. Девушка кивнула на мои слова, даже возмущаться или что-то спрашивать не стала. Лишь отправила корабль в полет. «Ну а теперь ждать. Разгон плюс временный перелет — это что-то около часа, и только потом мы окажемся в нужном секторе. Придется немного подождать и побездельничать, занять-то себя мне пока нечем, но ну, разве что изучить еще какие-нибудь пару полезных дисциплин. Гиперпередатчику-то все равно, где мы находимся, чтобы нормально работать». В гипере надежность его функционирования еще больше повышается, вообще-то нет помех и стороннего шумового фона на пересылку данных в гипер. Так что все путем. А бесплатная база масштаба Содружества у меня есть. Заодно проверю обновление тех баз, что уже изучены мною. Может кто-то закинул более новые версии. Кстати, я хотел еще и базы по психологии и культуре различных рас Содружества посмотреть. Как оказалось, очень полезная вещь, особенно если не хочешь попасть впросак, как это уже не единожды случалось со мной. Я он до сих пор не могу разобраться во многих предпосылках тех или иных действий членов нашего экипажа. Слишком разное у нас с ними мировоззрение. Так что чем занять себя до тех пор, пока мы не окажемся в нужном нам секторе, я знаю, но что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль И когда я мысленно повторил последнюю свою продуманную фразу, понял. Сектор. Сектор назначения. Черт. А что я буду там вообще делать-то? Ведь мне еще нужно как-то осмотреть все кладбище да проверить, а чего, собственно, полезного там есть для нас, и как лучше всего это сделать. Да просто... Нужно составить подробную карту сектора, да нанести на нее все найденные, распознанные и идентифицированные корабли, плюс добавить туда, в принципе, все обнаруженные объекты с отсканированными параметрами. «Жаль, что мы выкинули все навигационные буи в предыдущем секторе, иначе бы с этой задачей справиться было бы гораздо проще. В каждый буй встроена система объемного сканирования, нужно было бы буй на некоторое время выкинуть в разных точках сектора с возможным перекрытием при сканировании соседних участков». И через некоторое время у нас была бы выстроена полноценная карта сектора. Но боев у нас нет. И что я могу использовать для этого? Стоп. На судне, вроде, насколько я знаю, есть звено тяжелых истребителей. Я как-то ими не интересовался раньше, но сейчас решил проверить эту информацию. Подключаюсь к базе и просматриваю технические характеристики, находящиеся на борту техники. опа -на. «Удивленно, смотрю я. Так это настоящий подарок! Да на корабле было полное звено тяжелых истребителей, но использовались только пять кораблей из шести. Последний корабль требовал гораздо большей подготовки от своего пилота. Но что было еще более важным для меня, этот последний истребитель — Был средним разведчиком, а не тяжелым истребителем. По своим скоростным характеристикам и маневренности он тянул на малый корабль, по огневой мощи на тяжелый, но вот брони на нем практически не было. Однако главным преимуществом этого истребителя в моих глазах было другое. На него были установлены четыре мощнейшие системы разнопланового сканирования — От систем объемного сканирования для построения карт космического пространства до систем биологического и промышленного сканирования. И как дополнение был установлен хоть и устаревший, но дальнобойный сканер для проведения индивидуального сканирования. Он выявлял большинство необходимых параметров, требующихся мне для идентификации и распознавания любой техники, оборудования и модулей. И если я как-то смогу объединить его со своим диагностом, то достаточно точно смогу определить то, что мы сможем в дальнейшем. Преимуществом этого метода станет то, что мне не нужно будет облетать все найденные корабли лично, а лишь сделать несколько кругов почета, снять общую карту сектора, выявить наиболее перспективные корабли и на следующих заходах провести более полное сканирование и идентификацию «Черт, я вообще мог все это автоматизировать, если бы смог заставить работать свой эскин. Оборудование есть, а вот возможности работать с ним у меня нет. Мне срочно нужны необходимые базы знаний». «Интересно, а я смогу что-нибудь полезное найти в сети Содружества? Ведь бесплатную свалку я уже нашел, но там нет нужного обновления под изученной мною базы знаний. Однако есть ведь и платные ресурсы». Если я хакер, то пора бы начать пользоваться своими возможностями. Так, стоять столбом было глупо, и потому, осмотревшись, я направился в угол капитанской рубки. Туда, где по стандартному плану должно быть несколько встроенных в стену кресел. Если, конечно, и ту трубку не постигла та же участь, что и весь остальной корабль, и их просто-напросто не демонтировали. «Ага, все-таки одно кресло они оставили». «Ну, мне хватит», — подумал я. После этого выдвинул его и, удобно расположившись, отключился. «Ладно, займемся тем, для чего я все это и затеял. Вот он, гиперпередатчик. Подключаюсь к нему, а потом выхожу в сеть Содружества, правда, при этом вытащив совершенно левый идентификатор, который ранее ни разу не использовал». Кстати, просматривая этот пункт нейросети, нашел такую возможность, как генерация случайного идентификационного номера. Это будет еще более бессмысленный поиск, ведь этот номер, в принципе, становится одноразовым. Отключаюсь и быстро произвожу переподключение, но при этом использовав генератор случайных идентификационных личностных номеров нейросетей. Вот теперь меня вообще нет никакой возможности отследить. Даже если где-то и останется запись о работе такого-то идентификатора, то в этом месте след, ведущий ко мне, и оборвется. Ведь данной записи больше нигде не будет. Такой вот своеобразный виртуальный человек-невидимка. Подключившись, начинаю работать дальше. Рассуждаю. Что нам нужно? Ответ прост. Мне нужны базы знаний и желательно как можно более новые — Где они есть? Да, по сути, во многих местах. Но базы знаний, связанные с эскином и кибернетикой, хакингом, можно найти только в очень специализированных центрах распространения, исследовательских институтах или учебных заведениях. И все эти места, скорее всего, защищены так, что к ним просто так не подобраться, и даже не думаю, что стоит тратить на них время. Провожусь впустую, зря, засвечусь, но так ничего не получу». Однако есть и другой вариант, о котором следует подумать, и он мне кажется более перспективным. Это места, где подобные базы могут появиться очень и очень случайно, и вот с этим вторым вариантом я и решил поработать. Мне необходимо найти такие места, где эти базы появляются как некий дополнительный придаток, возможный бонус – приписанный как обязательная поставка к какому-то оборудованию, или вообще они не имеют никакого отношения к месту распространения и появились там по чистой случайности. Возможно, там вообще не знают, что они продают, ведь подобные базы не пользуются большим спросом у обычного обывателя. Например, как мой эскин пришла мне в голову мысль, работать с которым тут на периферии просто-напросто некому. «О, вот! Почему я сразу не подумал об этом?» И я быстро начал просматривать объявления, имеющие отношение к продаже баз, для которых местом размещения продавца помечено, что это окраинные сектора Содружества или территория, которую тут именуют «Фронтиром». И вот здесь подобных объявлений было в разы меньше, чем если просматривать полностью выведенный мне список. Так, и что тут у нас есть? Меня сразу заинтересовало несколько пунктов, и все они принадлежали одному и тому же продавцу». «Кибернетика – шестой уровень. и скины и все продается одним пакетом. Хотя, развернув базу, я понял, что это целый набор баз знаний, связанных с искинами. Там были как индивидуальные, так и корабельные, промышленные, станционные, исследовательские и многие другие. Тут присутствовала даже база хакинг и все базы пятого или шестого уровня. Цены запредельные». Даже если приобретать их вместе месте создания и компоновки, купить их можно гораздо дешевле, чуть ли не в два 3 раза. Для интереса нашел вообще все объявления данного продавца. «Хм, он реализует все, что можно найти в сети или у производителей баз знаний. И у него в продаже все базы практически новые, текущего или предыдущего поколения», — подумал я. «Но почему у него такие запредельные цены? Мне стало интересно». Держать базы, чтобы их никто и никогда не смог купить. Это как у нас в Америке тридцатых годов прачешные в Великую депрессию, когда мафия назначала за их услуги непомерную стоимость. Но, как известно, главным там было другое. Они через них и связанные с ними подпольное казино занимались отмывкой денег. «Неужели и тут что-то подобное?» – удивленно подумал я, просматривая найденную по владельцу небольшой торговой площадки информацию. «А данных-то практически и не было». Только счет владельца, и все. Даже имя не значилось. Слишком знакомая картина, решил я. Ну, соответственно, ее грызений совести будет у меня меньше, если такие появились бы. Ладно. Проверяю систему защиты. Неплохо. Если бы не моя нейросеть, которая самостоятельно искала обнаруженные дыры с теми знаниями, что мне были получены из изученных баз знаний, сам бы я не справился». Система защиты была выстроена по более новым принципам работы, описания которых не было в изученных мною материалах. Но вот что необычно. Нейросеть каким-то способом смогла обнаружить дефектные сегменты защиты и выявить их. Открыть зашифрованный канал передачи данных. Предложила нейросеть после подключения к внутренней сети торговой площадки. Такого ранее еще не применялось. Но зашифрованный канал гораздо лучше обычного, так что я согласился. Просматриваю то, к чему у меня появился доступ. «Ни черта себе!» — мысленно воскликнул я. Похоже, магазин и правда использовался как промежуточный этап при отмывке финансового потока. И чем же мы торгуем? А вот теперь мне стало понятно, это непомерная внешняя входная стоимость на предлагаемые товары — Для того, чтобы войти на площадку, требовалось заплатить входной взнос в размере любого выставленного к продаже товара. Были тут и такие правила для закрытых торговых площадок. Только вот торговали тут не базами. Они лишь внешнее прикрытие, не позволяющее непосвященным интересоваться тем, что может быть предложено там. Ведь входной взнос не возвращается, даже если вы ничего не приобретаете. И это лучше всего отфильтровывает простых праздношатающихся. Основной товар – это оружие, корабли, нейросети, запрещенные товары, наркотики, боевые стимуляторы, киборги, новые или уже бывшие в употреблении, магазин какого-то пиратского клана. Теперь это не вызывало никаких сомнений, особенно после того, как я увидел то, что они продают необнуленные нейросети. Такой товар можно снять только с какого-то разумного. Не были выставлены лишь рабы, но это королевство Минматар. Тут даже пираты не признают рабство. Так что я совершенно без зазрения совести начинаю через зашифрованный канал скидывать данные в теперь уже свое хранилище баз знаний. Пусть лежат там. Хорошо, что это мир высоких технологий. Вроде такие нереальные объемы, но на все про все потребуется не больше 10 минут. Ладно, что тут есть еще интересного? От материальных ценностей пришлось отказаться, их будет легко выследить. Но вот от денег у магазина был свой собственный счет, и он был жестко к нему привязан, да еще и защищен банковскими средствами. С него я деньги снять не мог. Но вот на самой торговой площадке был небольшой внутренний финансовый буфер на случай разрыва связи, работы по мелким операциям, хотя откуда тут они с такими-то ценами, я не знаю, и я решил работать именно с ним». Во-первых, он был не так сильно защищен, как банковский депозит. Во-вторых, операции по нему хоть и учитывались, но вот их логи были совершенно незащищены. Кто настраивал эту систему безопасности, я не знал. Но явно это был кто-то слишком криворукий. Однако все это играет в мою пользу. Проверил этот самый буфер. Сейчас там лежала небольшая, не переведенная никуда сумма. Пять тысяч кредитов. «Ее я перекинул через зашифрованный канал в аналогичный виртуальный кошелек. Его можно было использовать подобным же образом, не засвечивая ни в какой банковской системе. Посмотрим, как это работает. Пока мне деньги особо не нужны, но эту сумму они и не отследят. Однако можно сделать и еще кое-что. Развить, так сказать, эту идею». Ведь этот кошелек у них должен периодически пополняться или, как основное его предназначение, тут временно задерживаются какие-то проскальзывающие через эту пиратскую площадку суммы. Так вот, нужно сделать триггер, который отрабатывает, если в кошелек попадает какая-то сумма. Он ее переводит в промежуточный кошелек, с которого я смогу потом забрать эту сумму и сам, да затирает логи о своей работе. Но чтобы его работу было как можно сложнее отследить, надо сделать кое-какую подляну, даже две. Во-первых, это организовать перевод денег с кошелька таким образом, что он должен производиться при превышении какого-то порогового значения. И это значение при каждом пополнении кошелька будет значительно варьироваться и рассчитываться от случайной, произвольно взятой цифры. Не будет никакой системы. Даже если деньги переведут, то они могут никуда и не исчезнуть. Не сработает это, если для экспериментов будут использовать очень значительные средства, как единоразовый платеж, например, превышающий сотню тысяч кредитов. Но я думаю, никто не станет экспериментировать с такими деньгами. В противном же случае никакой системы они отследить не смогут. Ведь ее не будет. Пороговая сумма, указывающая на то, переводить деньги с этого кошелька или нет, будет выбираться абсолютно случайно. Это первая моя задумка. Ну и вторая, что пока я искал информацию об этой самой торговой площадке и клане, ее курирующем, мне попалась информация о пиратах Агарской империи. И очень уж они мне не понравились, особенно тот, что промышлял где-то в соседних с нами секторах. И поэтому я придумал такое. Отследил по остаточным ссылкам аналогичную торговую точку этого самого пиратского клана. Защищена она оказалась еще хуже. Я создал там промежуточный кошелек, настроил его невидимость со стороны системы управления самим кланом и их торговой площадке. Ну а дальше все просто. Как только отработает мой триггер, он все честно сворованные суммы перекинет сюда. Если обворованные пираты каким-то способом смогут отследить место назначения переведенных средств, то выйдут они как раз на своих конкурентов из соседней империи. «Ну, о выводах и действиях, которые они предпримут, можно и не гадать. Сначала начнется слежка и мелкие стычки, которые после нескольких достаточно крупных подстав перерастет в полноценную войну». «Параллельно, раз уж я влез во все это дело, то сделал и еще одну пакость». «Не пакость, не знаю. Ну, я воспользовался очень уж плохой системой защиты клана работорговцев». Я раскидал им вирус, который будет предупреждать нас, да и другие корабли через систему экстренной связи об их приближении или присутствии в секторе. Конечно, вирус распространится не мгновенно, а только после подключения корабля к зараженной площадке или другому зараженному кораблю. Но, надеюсь, с ними мы еще очень долго не встретимся, и это моя затея, если нам и пригодится, то далеко в будущем». Вместе с этим я написал небольшую программку, которая, в свою очередь, удаляла все подобные вирусы или черви из систем нашего корабля. Ну, как удаляла? Она просто сделала текущий образ системы и, как только замечала какие-то отклонения от него или попытки внести в него изменения, сообщала мне. Ну, а я уже должен был принять решение о том, разрешить их использование и применение или нет. На все это я потратил несколько больше времени, чем отвел себе первоначально». Но оно у меня еще было. Мы по факту еще даже не прошли необходимую для перехода в гиперскорость разгона, так что я мог пока потратить остаток этого самого времени на изучение баз. К тому же я могу продолжить свое обучение, облетая сектор со свалкой. Ведь там работа будет монотонная для безобразия, однообразная, не требующая от меня приложения каких-то особых усилий». А если я смогу автоматизировать часть операции, как и хотел, то она вообще превратится в пару суток сплошного времяпрепровождения в небольшой кабине выбранного мною истребителя с мизерными перерывами на обед и на дозаправку корабля. И более идеальные условия для изучения новых баз знаний даже сложно себе представить. Никто тебе не мешает, а ты полностью предоставлен сам себе. «Сиди и занимайся». Но чтобы у меня была такая возможность, следовало изучить сначала базы по управлению тяжелыми истребителями, а потом приступить к базе по кибернетике. К концу разгона я закончил только с освоением истребителей. всё пора идти знакомиться с тем разведчиком, на котором мне предстоит летать. По моим расчетам, буквально сейчас и должен был произойти переход в гипер. И как-то так совпало, что я произнес все в тот самый момент, когда мы преодолели барьер реальности. Я поднялся. И спросил разрешение у Леи воспользоваться тяжелыми истребителями, которые были на корабле для облета сектора. Получил его с недобрым предупреждением, что одного меня они не отпустят и летать мне придется с напарником. — Я лишь пожал плечами? — Да без проблем, — ответил я. Сам при этом мысленно ухмыльнулся, представив удивление и злость пилота, которому придется гоняться за моим резвым корабликом среди свалки на своем относительно большом и неуклюжем тяжеловесе. Но не говорить же им об этом. Пусть будет для них сюрпризом. После этого вышел из каюты. И не зная почему, мне вспомнилось упоминание того, что тяжелые истребители в гвардии королевства Минматар иногда называли «соколами». Слово мне понравилось. Тем более и на моей родине, и у них это была хищная птица. Так что я уже, удаляясь по коридору, крикнул «пойду посмотрю, что у вас там хоть за быстрокрылые соколы». Тут я имел в виду как сами машины, так и их пилотов, ведь соколом можно назвать и разумного за его качество. Но как только я все это произнес, мне в спину ударила волна прямо-таки физически ощущаемого удивления, что я даже споткнулся и оглянулся через плечо назад. Однако, к сожалению или радости, я ничего не увидел. Дверь в капитанскую рубку к тому моменту уже закрылась. Корабль «Дикий крафт». Док. Все время до перехода в сектор и выхода из гипера я проверял и тестировал машину, которую очень давно, практически с момента ее покупки, как мне рассказали другие пилоты и истребителей, никто и не пользовался. Она досталась им комплектом с остальными машинами, и они держали ее как резерв запасных модулей. Однако я их практически сразу расстроил, что даже в этом качестве они и воспользоваться не смогут. Это средний истребитель, и их модули не невзаимозаменяемые. Вот же Тарк Лысый, выругался один из невысоких, но крепких креатов, стоявший рядом со мной. Так и знал, что этот толстяк нас где-то нагрел. По виду очень похож». И он кивнул мне на корабль. Только вот у нас не хватало допуска, чтобы провести его экспресс-тестирование и получить основные параметры работы. А инженера на корабле не было, который бы смог это сделать через свои сертификаты и допуски. Теперь-то понятно, в чем была вся проблема. Мы все тяжеловесы, и ни у кого из нас нет сертификата пилота-универсала для легкой военно-космической техники или специализированных сертификатов на средние истребители». «Это обычная проблема, но как-то даже и не думал, что в такую простую ловушку смогут попасть такие профессионалы, хотя если исходить из того, что они всегда прокачивали и позиционировали себя как звено тяжелой или штурмовой авиации, то тут нет ничего удивительного. Данный тип кораблей им в связке был просто не нужен». Ведь ближние разведчики используются лишь при крупномасштабных сражениях, когда нужна дополнительная, постоянная и более точная, чем предоставляют стационарные сканеры и локаторы больших космических судов оперативная сводка на поле боя. Такой корабль обычно не лезет в бой, а бессистемно мечется по сектору, внося постоянные коррективы в текущее месторасположение кораблей как своих, так и противника». Особенно полезна даже незаменима такая техника, когда в секторе есть слепые зоны, непросматриваемые сканерами с основных судов. В подобной ситуации один такой кораблик может кардинально изменить ход ведения битвы, вовремя обнаружив засаду или, наоборот, предложив использовать некий участок для ее организации. Однако в нашем случае этот корабль стоял и бездействовал. Как боевую единицу использовать его было не очень разумно. Хоть его боевой мощи и хватило бы на прорыв, но практически полное отсутствие брони сводило на нет – это его преимущество. Приходилось избегать любого прямого попадания. Но из-за его крупных размеров это было проблематично сделать, тем более во время общей свалки проходящего сражения. А в своем основном качестве он был просто-напросто не нужен. Как малый же истребитель он выступать не мог, опять же, из-за своих больших размеров. Так вот и получилось, что корабль стоял и пылился у них в доке, пока не пришел я и не поинтересовался его состоянием. Это вызвало ажиотаж среди местных пилотов. Они даже собрались посмотреть на меня и на то, как я ползую по этому небольшому кораблику. — Собираешься на нем полетать? — спросил у меня тот самый Криат, что ругал кого-то, впарившего им этот истребитель. Я кивнул в ответ. — Есть у меня такие планы, — сказал ему я, а потом добавил... «Кстати, вы свяжитесь с капитаном». Она сказала, что кому-то из вас придется обследовать сектор вместе со мной. «Чего?» — удивился он. «Ну, я усмехнулся. Лэя мне не слишком доверяет, и потому одному из вас она решила подкинуть работу». «Да и еще», — я улыбнул свой весь рот, «вы любите играть в догонялки?» «А это как?» Подозрительно глядя на меня, переспросил Криат. «Увидите», — усмехнулся я в ответ «Инграя» и залез в кабину корабля. Ну а еще через десять минут после настройки и до заправки мы покинули корабль. Как я и предполагал, счастливчиком, который был вынужден сопровождать меня, оказался тот самый креат. Он и был командиром звена тяжелых истребителей. «Корабль «Дикий Крафт» — капитанская рубка». «Капитан!» — раздался возмущенный голос креата, смотрящего на Лею сквозь экранвизор — «Да это настоящий псих! Как вы хотите, чтобы я смог угнаться за ним при его-то скоростях?» И будто про себя. Теперь я понял, что он имел в виду, когда говорил про догонялки. «Ты о чем?» — удивленно спросила у него девушка. «Да это так, вырвалось», — ответил ей пилот, но потом, посмотрев на нее, уже гораздо тверже сказал. «Вы или угомоните этого психа, или снимите меня с задания. Нам на наших птахах за ним не угнаться. И откуда вы только его вытащили?» И, немного помолчав, он добавил... Кстати, он идентифицировал тот истребитель, который сбросили нам в довесок ко всему остальному. Он не тяжелый. Это средний истребитель-разведчик класса «Рейнджер». Меня удивило уже то, что он вообще может им управлять. Мы много раз пытались с парнями реанимировать его, но нам не хватало допусков или подтвержденных сертификатов. А у него они есть. «Мы уже догадались», — произнес со своего места Корк, который наблюдал за тем, как пополняется карта сектора новыми данными. «При этом, что интересно...» Данные о секторе, получаемые с разведчика, были несколько более полными, чем позволяло получить обычное сканирование. Их инженер... Хотя какой он ктарку инженер, подумал дядя Лэй. То, что парень не так прост, было уже понятно потому, что он смог поднять в воздух эту пташку, с которой не справились их собственные пилоты. Так вот, их инженер... Официально он все-таки занимает именно эту должность на корабле. Каким-то образом умудрился задействовать все установленные на тот корабль сканеры, синхронизировать обработку поступающих с них данных и частично обработать полученные результаты. Между тем Лея связалась с этим неугомонным, который последний день является для нее чуть ли не самым главным больным вопросом. «Ты!» — возмущенно произнесла она, как только был установлен канал связи. «Ты что там вытворяешь?» «А что?» — невинно поинтересовался тот, оглядываясь кругом и так же невинно закончил — «Делаю то, что и хотел. Обследую сектор». Девушка побагровела. «Нет, ну умеет он одной своей фразой вывести ее из себя», — усмехнулся наблюдающий за Лей Крят. «Да за тобой сопровождающий не успевает», — все так же возмущенно проговорила она, глядя в улыбающееся лицо. «И это заставило побагроветь крядку еще больше». «Она когда-нибудь его прибьет», — глядя на весь этот спектакль, констатировал ее дядя. Даже самому тупому было понятно, что человек просто специально ее заводит. Только вот сама Лэя никак не могла понять это из-за застилавших ее глаз гнева и злости на их инженера. Кред посмотрел на видимое и ему изображение. А парню-то, похоже, нравится подтрунивать над ней. Дошло до него. И он вспомнил, как сам, когда только познакомился с матерью Нары, занимался тем же самым. Тогда он даже и не думал о том, к чему могут привести эти его язвительные насмешки над одной из своих сокурсниц. «А вот поглядишь ты!» Теперь он вспоминает эти моменты как самые дорогие и счастливые в своей жизни. Жену ему так никто и не смог заменить. Он оказался тем еще однолюбым, хотя сам о себе даже никогда не думал в таком ключе. И вот теперь практически идентичную картину он наблюдает сейчас — Он, конечно, не может сказать, нравится Лея человеку или нет, но вот то, что он любит наблюдать за ее рассерженным личиком, это несомненно. «О, похоже, пока я предавался воспоминаниям, нашему технарю надоело издеваться над Леей, и он решил все-таки более-менее нормально объяснить свое поведение», — констатировал Криат. «И так и было. Из установленного с истребителем канала связи звучал голос человека». «Ну а вообще-то, если я буду плестись по сектору на скоростях тяжелого истребителя, то проверить его смогу не раньше, чем через дней пять-шесть, а так я управлюсь за два. Так что прицепить ко мне тяжеловес было...» И человек замолчал, не став договаривать, но и так было понятно, что он имел в виду. «Так я же не знала, что ты будешь летать на этом разведчике», — буркнула Лея. И только тут сообразила, что оправдывается перед парнем. но ну, а вообще ты должен был предупредить...» «Что будешь использовать именно его?» «Так я и предупредил», — спокойно пожав плечами, ответил парень. «Что? Когда?» И девушка удивленно посмотрела в сторону корга. Но тот также отрицательно покачал головой. «Не слышал», — прошептали его губы. «Не было такого», — уже уверенно сказала девушка. «Да? Странно», — протянул молодой парнишка. «А мне показалось, что я говорил о том, что хотел заняться осмотром местных достопримечательностей». А на тяжелом истребителе это сделать достаточно проблематично, особенно если желаешь уложиться в сколь-нибудь вменяемые сроки. Но, видимо, я только подумал об этом. Девушка промолчала. Провести простую логически-следственную связь, на которую намекал инженер, не составило бы труда. Только вот она не сделала этого. — Ладно, твой план относительного обследования сектора принимается, сопровождающий снимается. Человек кивнул. — Спасибо. Постараюсь побыстрее закончить, чтобы вы поменьше волновались обо мне, — произнес он. — Хорошо, — ответила девушка, и только тут до нее дошел смысл фразы. — Да откуда ты взял, что за тебя вообще тут кто-то волнуется? — ряфнула она в улыбающееся лицо парня и отключила канал связи. Посидела немного, успокаиваясь, а потом проворчала. — Придурок, таргов И что-то сейчас той злости, что мгновение назад звучало в ее голосе, Корк не услышал. Но он никак не стал комментировать это свое наблюдение. «Пусть будет, что будет», — подумал он. Сектор номер 23 Кор 456 Первые три часа полета я изучал необходимые дисциплины для того, чтобы иметь возможность работать со своим персональным эскином и заняться настройкой процесса автоматизации полета. Еще в доке перед вылетом я смог скоммутировать через служебные инженерные интерфейсы в одну рабочую систему все сканеры и свой инженерный диагност. Объединить все в единую рабочую спайку получилось только благодаря расширенной коммутационной шине своего навороченного тестера. Но вот автоматизировать весь цикл работ он не мог – Мощности его встроенного эскина едва хватало лишь на опознание, идентификацию и анализ обнаруженного оборудования, которое ему приходилось проводить на повышенной скорости. Мне даже пришлось ограничиться списком самых основных параметров. Однако для первоначальной идентификации и оценки текущей работоспособности оборудования большего и не требовалось. Более точное состояние оборудования можно было выяснить и при персональном диагностировании его модулей. Так что, выделив основной список необходимых мне параметров, я значительно разгрузил искин диагноста. Правда, даже в этом случае его мощностей хватило только на выполнение поставленной перед ним задачи. Зато теперь он справлялся с нею в реальном режиме времени, обрабатывая входные данные на лету. Любые же остальные задачи, передаваемые ему на обработку, просто-напросто убивали его рабочую производительность практически под ноль. Так что от этого пришлось отказаться». Поэтому после того, как я покинул док, я отправился на самый первый и самый большой и широкий круг по периметру сектора, который не требовал от меня никаких иных действий, кроме предварительного задания маршрута. Это требовалось для того, чтобы составить общую карту сектора. На этом этапе исследования сектора истребитель летел практически на максимальной своей скорости и обрабатывал результаты сканирования лишь сканеры дальнего действия. Это позволило составить мне предварительную карту сектора всего за 4 часа полета. Три из них я планировал потратить на изучение необходимых баз знаний и еще один для настройки автоматизированного сканирования и обследования сектора. После этого от проведения исследовательских работ можно полностью отстраниться и переключиться полностью на изучение баз знаний. И вот сейчас все необходимые базы знаний были изучены – Я впервые смог активировать свой персональный эскин, приобретенный еще у майора. Персональный эскин серии «Исследователь-12». И дальше шел полный перечень технических характеристик и дополнительных требований и сертификатов этого искина, который необходимо получить его владельцу, чтобы иметь возможность пользоваться абсолютно всеми встроенными в него функциями и возможностями а их оказалось гораздо больше, чем было мною найдено в сети Содружества совместно с описанием самого Искина. Тут и встроенный навигационный вычислитель, для активации которого требовалось изучение пятого ранга в таких дисциплинах, как навигация и математика, и персональный сканер биологической активности, и встроенный программатор. В общем, из этого персонального Искина постарались соорудить аналог нашего мультитула, где собрано куча инструментов на все случаи жизни – И это было хорошо, по крайней мере, встроенный в него навигационный вычислитель я мог уже использовать сейчас, заранее задав маршрут следования истребителя, который будет динамически изменяться в случае каких-либо внешних непредвиденных обстоятельств. Например, при изменении места расположения того или иного космического объекта, который будет препятствовать пролету по проложенному маршруту. Так что первым делом я постарался активировать именно эти функции, потратив еще минут 20 на изучение баз по математике и навигации. Ну а потом я занялся настройкой автоматизации проводимых работ. Теперь данные собирались сразу со всех трех сканеров, классифицировались и группировались. После этого они порциями отправлялись в диагност для проведения процесса идентификации и состояния работоспособности того или иного оборудования. На последующем этапе уже обработанные тестером данные возвращались обратно в мой ИСКИН, и он проводил автоматическое обновление карты сектора. Следующей работой, которая требовалась от ИСКИНа, была синхронизация скорости движения истребителя в пространстве со скоростью обработки данных. Этим тоже заведовал он, выбирая оптимальную скорость перемещения. Ну и последнее. Это увязка сканера пространства для выбора маршрута следования, его отслеживания и автоматического изменения в случае необходимости. Все это от меня потребовало где-то на час больше. Зато теперь мое участие в работе по обследованию сектора можно было полностью исключить. По факту было достаточно просто оставить мой искин в истребителе, а самому остаться на корабле. Так выходило, что своими действиями я разработал и создал специализированного исследовательского дроида-разведчика. Конечно, подобные технологии уже использовались, но у нас на корабле их не было. «Кстати, надо бы мне изучить базы по созданию и управлению дроидами, а также по автоматизации их работы», — подумал я. «В этом случае было бы намного легче». Возможно, я бы вообще использовал уже готовые стандартные алгоритмы функционирования, которые уже оттестированы многими годами использования, о которых я просто не знаю. Ну что ж, раз этого нет, то нет. Так что я сделал то, что мог. И теперь мой разведчик зашел на второй круг. Я же просмотрел результаты его работы». Результаты сканирования распознавались и отмечались на карте без каких-либо задержек или пробелов, когда происходит задержка в обработке данных. Значит, система работает в оптимальном режиме. Я уже хотел пустить все на самотек и приступить к изучению базы знаний, как со мной связались с головного корабля. И лицо у Леи было, ну, очень уж симпатичным и выражающим бурю эмоций. Ну, в общем, она была возмущена до глубины души. Но мне до такой степени понравилось любоваться ее такими огромными и такими выразительными глазами, что наш разговор продлился чуть дольше, чем, видимо, рассчитывала и сама девушка. Судя по первой ее фразе, весь наш разговор должен был строиться на том, что я за и как вообще сумел оказаться на их корабле. Но мне удалось немного повернуть его вспять, и теперь выходило обратное. «Кстати, разрешение летать в одиночку я получил, что, в общем-то, для меня не имело никакого большого значения, так как все проблемы о следовании за мной в этом случае ложились бы на того несчастного креата. ну а так и ему не нужно мучиться, ну и мне, ну а мне, как я уже и говорил, это ничего не давало, последнюю шпильку я все-таки не удержался и вставил в наш разговор» но ну, не мог я его закончить на такой спокойной нотке и наблюдать выражение гнева и возмущения на прекрасном лице Лэя мне нравилось гораздо больше, чем то смущение, что я видел на нем сейчас. Походу, я еще тот извращенец, но ничего поделать с собой не могу, а потому на прощание я произнес «Спасибо, постараюсь побыстрее закончить, чтобы вы поменьше волновались обо мне». И с интересом наблюдаю за девушкой, ожидая ее реакции на мои слова. «Хорошо». Спокойно ответила она, видимо, даже не осознав того, что только что произнесла. Мой рот непроизвольно растянулся в довольной улыбке. Похоже, именно она и насторожила Лею. Пара мгновений тишины. И вот как раз то, что я хотел увидеть в глазах девушки. Тот огонь, который меня так сильно привлекает. «Да откуда ты взял, что за тебя вообще тут кто-то волнуется?» выкрикнула Криатка и резко оборвала. «Канал связи?» «Не знаю. Я, видимо, тот еще идиот. Тут девушка права. Но настроение у меня поднялось весьма прилично. Следующие два дня были очень напряженными. Корабль по сектору летал по совершенно хаотичным траекториям, которые со стороны были похожи на пляски бешеного мангуста». Только вот именно эти маршруты навигационный вычислитель выбрал для того, чтобы в наиболее короткое время исследовать весь сектор и получить о нем наиболее полную информацию. Подобную систему исследования сектора я смог настроить несколько позже, когда мной были изучены дополнительные уровни в уже освоенных базах навигация и математика. За это время я смог обновить знания по всем базам, уже изученным мною ранее. Кроме того, меня очень заинтересовало необычное направление, ссылки на которое я нашел в базах по психологии, а именно в ее части, касающейся эмпатии. Так вот, это направление называлось эспер. Только вот я не знал, есть ли у меня какие-либо способности для применения изученных баз. Как я понял из описания, это нечто сродни ментальным способностям или магии в простонародии, но все эти знания были подведены под некую научную основу, И эти базы были как наследием древних, так и разработками одной из раз Содружества, с которым мне пересекаться еще ни разу не приходилось. Это некто, кого называли спалоты. Так вот, эта база была разработана именно ими. Хотя подобные были и у других раз, но экспертами по этой специализации считались именно сполоты. Ну и, конечно, я не мог обойти стороной базы боевой направленности. Начиная от индивидуальных баз, таких как «бой», техники боя, стрелок, тактика и прочее, прочее, прочее, так и до баз более масштабных, касающихся как управления космическими кораблями, специализированной техники, тактики и стратегии мелких боестолкновений и крупных сражений. Кроме того, я изучил как историю содружества, хотя бы основные ее аспекты, так и юридические ее основы, познакомился с основными расами и их традициями и привычками, Все это было необходимо мне, чтобы органично вписаться в местное общество. В общем, в образовательном плане эти два дня были проведены мною с огромной пользой. И вот сейчас я закончил, как с базами, так и с обследованием сектора. Пора было переходить к сортировке того, что тут есть, и того, что мы можем использовать. Но этим я хотел заняться, находясь на диком крафте. Правда, напоследок я решил проверить и еще кое-что – «Мне было интересно, как там поживает мой кошелек. Заглянув в него, я ошеломленно замер. Там красовалась сумма, превышающая юб 200 миллионов кредитов. Да, светить такие деньги было опасно. Но еще на земле были банки, не разглашающие личности и владельцев открытых у них счетов». Так что и тут должны быть подобные. Поэтому я разыскал один из таких, славящийся на все Содружество этим своим основополагающим принципом, из-за которого зачастую не хотели принимать власти основных государств Совета Содружества. Но тот нашел выход из этого положения. Банк выкупил небольшую звездную систему и был открыт на искусственной станции, расположенной в ней. Она и была единым жилым комплексом в той системе. Самым смешным в этой ситуации стало то, что хоть Содружество и было против принятия этого банка, но так как оно по своим же законам несет ответственность за планетарные системы, находящиеся на его территории, даже независимые, то охрана и безопасность этого банка полностью легла на плечи Содружества. Такой вот вышел юридический казус. Именно туда я и перевел все деньги, но сделку я оформил не на личностный идентификатор, а на кодовую фразу. «А почему нет?» Тем более фраза «Сим Салабим Акра была совершенно бессмысленным набором символов для абсолютно всех местных жителей. Так что сейчас у меня был свой небольшой счет в банке, правда, пользоваться которым я все равно опасался. Посмотрим через несколько месяцев, что произойдет и как сложатся обстоятельства. Пока же мне особые средства были не нужны. Все, что мне необходимо, у меня есть, ну или появится со временем». К тому же я понял, что площадка пиратского клана, с которой мне и удалось утянуть эту круглую сумму, для меня теперь навсегда закрыта. Столь большую потерю они обязательно постараются разыскать. Но двести миллионов. Что ж я у них там такое сорвал? Босс, — тихо произнес огромный тролл, обращаясь к сидящему в кресле креату Вам это не понравится. — Что? — посмотрел тот на него. Нам сорвали проплату по поставке оружия. Покупатель уже перевел деньги. Их поступление на нашу площадку было зарегистрировано и подтверждено, но... Потом они пропали. В смысле? Удивленно посмотрел хмурый крят, который сейчас был занят составлением очередной комбинации для известной тактической игры, ярым поклонником которой он был. Покупатель? Отозвал деньги назад? Нет. Отрицательно помотал головой тролл. Отмены финансовой транзакции не производилось. Деньги исчезли именно у нас. И немного помолчав, трол продолжил. «Клан Гестрия будет поставку вооружения, ведь деньги за него они уже нам перевели». Криат задумался. «Оружие переслать. Тут совет кланов будет полностью на их стороне, тем более нам не нужна огласка. А теперь то, что касается нас». «Что смогли выяснить по исчезновению денег?» «Нам сейчас ничего не известно», — пожал плечами тролл. «Я привлек всех наших специалистов, но они пока молчат. Единственное, в чем они сходятся, что работал профессионал». «Но распознать какие-то характерные черты они не смогли. Они вообще не нашли никаких внешних или внутренних следов взлома». И тролл посмотрел на своего начальника. «Может, для ускорения расследования этого инцидента вы привлечете своих знакомых?» После чего он потыкал пальцем вверх. Люди, работающие на них, на порядок более квалифицированы, чем те, что есть у нас. «Я подумаю», — ответил босс, но уже через несколько секунд добавил. «Хотя нет. Привлеку-ка я кое-кого уже сейчас. Этот аграф мне должен за большую услугу, я думаю, если он сможет нам помочь, то мы будем с ним в расчете». После этого Криад замер на несколько минут. Все. Я договорился. Отчет он обещал предоставить уже через пару часов. Два часа спустя. Привет. Аграф лично прибыл вместо назначенной встречи. По-другому было сделать нельзя, такие вести требовалось сообщить лично, не доверяясь идти. И Аграф знал это особенно хорошо. Слишком плохие новости у него были для его давнего знакомого. Но это точно позволит ему расплатиться с тем, кто однажды помог ему не меньше. «Что тебе удалось узнать?» — спросил Криат, присаживаясь напротив него. Встретились они в одном из заведений, принадлежащих сидящему тут Криату. Тролл и телохранитель Аграфа остались снаружи, хотя оба перед этим проверили предназначенный для переговоров кабинет. «Взломали именно вашу торговую площадку», — сразу перешел к делу Аграф и вытащил свой персональный искин. Работал кто-то не ниже моего уровня. Я бы даже не нашел эту уязвимость, если бы не знал о том, что сработали именно там. Поэтому я проверял все. И он начал выставлять логи. Это хвосты транзакций. Параллельно объяснял он креату Вот то, с чего и начались ваши проблемы. Пропавшая сумма. Дальше я уже раскручивал, исходя из нее. И никак не мог понять, как же был совершён перевод без безнала, пока не заметил вот эту закладку. И он показал на еще одну ссылочку. Очень оригинальное решение и практически неуловимое. Я даже зная о нем, не смог вычислить те условия, при котором оно срабатывает. Для пробы я совершил проверку на нескольких переводах. Из сотни 96 прошли нормально, только на четыре из них закладка сработала. Только вот такая фигня». Суммы, на которые закладка сработала, уже были раньше, и не единожды тут, и к периодичности не привяжешься. Полное непонимание. Но этих четырех сработавших переводов мне хватило, чтобы понять, куда ушли ваши деньги. Только вот денег там уже нет. И я не знаю, конечный это получатель или лишь промежуточное звено. Иограф посмотрел на Криата. И кто? Получатель? Предчувствуя плохие новости, спросил, в свою очередь, тот. А не стал ничего говорить, он лишь повернул к сидящему напротив него Криату экран из кино. Откуда на него смотрел человек? В рясе священника Агарской империи. — Ты понимаешь, что это значит? — спросил у а графа криат. Война, — ответил тот немного помолчав добавил, «И в этот раз он от нас не уйдет». Криат кивнул. «Не уйдет», — подумал он. А где-то далеко, за пределами интересов двух глав пиратских кланов, сидел маленький человек в небольшом кораблике-разведчике и не знал о том, как сильно он изменил их судьбу своими последними действиями. Но не знал он еще и того, что этими же самыми действиями он очень сильно повлиял и на свою дальнейшую жизнь».